Глава четвертая. Женский домашний журнал. Сегодня на обсуждении стоит вопрос, можно ли данную конкретную книгу пересылать по почте. С этой целью я бы хотел задать вам один вопрос, как уважаемому литературному критику. Если человек прочитает роман «Любовник Леди Чаттерли» целиком, возбудит ли эта книга у него похотливые помыслы? Прежде чем ответить, Я должен сказать, что Лоуренс считается самым значительным из английских прозаиков после Джозефа Конрада. Он разработал последовательную философию общества и морали, философию естественности. Иными словами, он считает, что душа и тело неразделимы. «Леди Чаттерли», его последний роман, в котором он пытался... Можно ли сказать, что описание сексуальных контактов в книге необходимо для выражения идей автора? В книге нет ни одного слова, не имеющего отношения к этой цели. Более того, в книге «Любовник Леди Чаттерли» по сути нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в женском домашнем журнале. Тишина, прошу тишины. Свидетель может продолжать. Я имею в виду, что именно это ежедневно твердят консультанты по семейной жизни своим клиентам. Идея реализации себя в браке стала практически общим местом. Возражение, мистер Рэмбар, ваш свидетель литературный критик. Он не обладает необходимой квалификацией, чтобы выносить суждения по поводу непристойности и ее воздействия на среднего индивидуума. Возражение, мистер Рэмбар, ваш свидетель литературный критик. Он не обладает необходимой квалификацией, чтобы выносить суждения по поводу непристойности и ее воздействия на среднего индивидуума. «Мистер Миндель, могу ли я в свою очередь указать, что здесь нет присяжных?» «А я бы хотел указать, господин председатель, на неподобающий характер личных замечаний защиты». «Мистер Миндель, я никоим образом не желал. Я знаю, что никто из нас не имеет отношения к шоу-бизнесу. Я вовсе не хотел намекнуть. В таком случае я повторю вопрос, обращенный к свидетелю». Возбуждает ли чтение полного текста романа «Любовник леди Чаттерли» похотливые помыслы? Британская энциклопедия Вы знакомы со всеми словами, использованными в романе? Так называемой англосаксонской лексикой, как ее иносказательно именуют. Согласитесь ли вы с утверждением в статье британской энциклопедии, что Лоуренс как писатель был одержим половым вопросом? Я не соглашусь с британской энциклопедией. Лоуренса сильно занимал половой вопрос, но я бы не назвал это одержимостью. «Господин председатель, от имени свидетеля я заявляю решительный протест. Мы даже не знаем, точно ли это говорится в британской энциклопедии. Прошу занести протокол. Защита ходатайствует о приобщении этой машинописной страницы, представляющей собой текст, перепечатанный из британской энциклопедии – Том 13, год издания, 1946, страница 796, к числу вещественных доказательств. Ну вот, мистер Рэмбар, нас просветили. Егерь? Насколько я понимаю, содержание книги главная героиня Леди Чаттерли не получала удовлетворения в браке и потому вступала в половые сношения с мистером Меллорсом, егерем поместья а также с писателем, гостившим у нее в доме, в собственном доме лорда Четтерли, а до того с некими молодыми людьми во время поездки в Германию. Возражение. Тогда она еще не была замужем. — Да, мистер рэмбер я же сказал «до того». Вопрос к свидетелю. Каким образом эта тематическая линия служит донесению до читателей мысли о необходимости удовлетворения, сексуального удовлетворения в браке? Таким образом, что леди Чаттерли и Меллорс всеми силами стремятся заключить брак. Но ведь ранее главной героине казалось, что она любит также и того другого этого писателя, как его Мейклса. Да, но Лоуренс считает, что такая неразборчивость в связях делает людей несчастными. Он показывает, к чему приводит такое поведение, а не рекламирует его. И все же, когда героиня вступила в связь с Меллорсом, егерем, вы утверждаете, что между ними тоже была любовь, и что автор считает эту новую связь простительной в аспекте общей темы книги. Он не считает ее простительной. Эти отношения становятся очень глубокими. Лоуренс считал их истинным браком, независимо от того, были ли Кони и Меллерс формально женаты. Смешанное общество. Утверждаете ли вы, что так называемые «непечатные слова» на самом деле важны и незаменимы? Да. Лоуренс пытался изгнать сентиментальность, фальшивое чувство, из половых отношений и в то же время раскрыть присущую им страсть и нежность. Нежность – первоначальное название этой книги. Лоуренс использовал грязные слова так, как никто, привычный к ним, не стал бы их использовать. Значит, по вашему мнению, эти слова больше не принадлежат исключительно к тайному языку мужчин, как вы выразились ранее? Да, больше не принадлежат. И все же вы, наверное, ни за что не стали бы использовать эти слова здесь и сейчас. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Да. Да, не стали бы? Да. Помните ли вы описание полового сношения леди Чаттерли с Меллорсом в ночь перед ее отъездом на континент?» «Возражение!» «Отклонено. Продолжайте, мистер Миндаль. Для протокола я прошу свидетеля перечитать соответствующий отрывок, который начинается на странице 297. Позвольте мне зачитать его вслух». Чуть испугана она позволила ему делать с собой все, Безрассудная, бесстыдная чувствительность, как пожаром охватила все ее существо, сорвала все покровы, сделала ее другой женщиной. Это была не любовь. И это та же нежность, о которой вы упомянули? Непростая, говорите. Вы не назовете ее непристойной? Боюсь, вы ставите меня в чрезвычайно неловкое положение, вынудив заявить, что я не способен обсуждать эту тему в смешанном обществе. Простите, вы бы не могли повторить погромче. Я не расслышал вторую половину вашего заявления. Господин председатель, я вынужден протестовать. Я всего лишь пытаюсь извлечь из вашего свидетеля ссылки на конкретные части книги, с которыми связаны его утверждения. В этом эпизоде Констанция Чатерли практически подвергается нападению. Во всяком случае, она пассивно приемлет, а не активно участвует. Свидетель, отвечайте. Я не согласен. Здесь нет непристойности. Судя по силе подлинной любви, которую она испытывает к возлюбленному, она не чувствует себя жертвой нападения. Пожалуйста, в таком случае объясните, как это «сношение» укладывается в вашу концепцию естественных отношений в браке, которая, по вашим словам, является целью автора. Лоуренс утверждал, что у нас нет языка, чтобы говорить о чувствах. Главная цель его как романиста при написании этой книги заключалась в том, чтобы найти язык для выражения наших чувств, язык, которого мы обычно стесняемся, для выражения чувств, которые обычно остаются за кадром, поскольку у нас нет для них слов. Такие вещи выходят за пределы языка, но, конечно, в распоряжении Лоуренса был только язык. Вот главная сложность, с которой он столкнулся при создании романа и конкретно этой сцены. Более того, я должен указать, что это всего лишь один из аспектов одной из сцен романа. Сигареты Эллен Господин председатель, если позволите, я желал бы прервать перекрестный допрос, чтобы проиллюстрировать последнее заявление свидетеля. Прошу занести в протокол, что я показываю на плакат с рекламой сигарет Эллен Это очень хороший пример того, что считается приемлемым в 59 году. Протестую! Плакат никак не относится к делу. Изображение девушки в купальном костюме не имеет ничего общего с содержанием романа «Любовник леди Чаттерли» в плане возбуждения сексуального интереса. Вы позволите мне продолжать? Как я уже сказал, плакат служит иллюстрацией того, что происходит, если слова или абзацы вырвать из контекста. Если вы или любой из собравшихся взгляните на конкретный квадратный дюйм этого плаката – Большинство решит, что им предъявили нечто непристойное, но, тем не менее, протестую. Леди Констанция Четтерли на скамье подсудимых. Как вы думаете, Кони когда-либо вела себя бесстыдно? Я думаю, она иногда совершала поступки, которых сама от себя не ожидала. Вы считаете, что она когда-либо вела себя бесстыдно? С чьей точки зрения? С ее собственной. Нет, не считаю. Позвольте привлечь ваше внимание к странице 298, где леди Четтерли сама заявляет, что стыд в ней умер. Как это следует понимать? Что она отбросила сковывающие запреты и робость. А на странице 267 вы считаете, что мы должны восхищаться точкой зрения Миллерса? Если позволите, я освежу вашу память». Она всего лишь выражает радость, что любит настоящую живую женщину и живет с ней, с женщиной, которая не боится жизни. Советуют ли консультанты по семейной жизни и женский домашний журнал своим читателям вступать во внебрачные половые связи? Лоуренс не считает отношения Леди Чаттерли и Оливера Меллорса внебрачной половой связью. Их отношения – это истинный брак. Несмотря на то, что с точки зрения закона она все еще состоит в действующем браке с лордом Чаттерли. Тут следует принять во внимание, что импотенция является веской причиной для развода во многих штатах нашей собственной страны. Вернемся к теме. Вам известен хотя бы один случай, когда женский домашний журнал рекомендовал жене, чей муж не способен к продолжению рода, прибегнуть к зачатию наследника вне брака. Есть ли здесь среднестатистический читатель? Господин председатель, прошу принять во внимание, что об этой книге следует судить в разрезе ее воздействия на среднестатистического читателя. Благодарю, что напомнили мне о моих обязанностях, мистер Миндель. Возможно, нам следует вызвать из публики человека, считающего себя среднестатистическим читателем, и допросить его как свидетеля. Тишина, прошу тишины. Свидетель, отвечайте на вопрос. Как успешный на своем поприще литературный критик, способны ли вы определить воздействие подобного романа на среднего читателя? Иными словами, на обычного человека. Не говорю уже давать по этому поводу заключение. Возможно и нет. Погромче, пожалуйста. Протестую эта линия допроса. Протест отклонен. Для полной ясности я прошу свидетеля подтвердить под протокол заявление, которое он только что сделал, а именно, что как представитель интеллектуальной элиты он не может судить о влиянии этой книги на обычных людей. Тишина, прошу тишины, иначе я буду вынужден объявить перерыв. Я скажу только одно. Сам факт того, что эту книгу читают и восхищаются ею тысячи людей в Европе и в нашей стране, наводит на мысль, что, может быть, никаких обыкновенных людей не существует, что любой человек, читающий эту книгу, возможно, необыкновенный.